Гнев и ярость Как уже отмечалось в начале главы, страх – эмоция, которую легко конвертировать в гнев. Не обязательно выбирать мирные и цивилизованные пути, чтобы избавиться от надвигающегося ужаса, правда? Можно ведь ударить по нему всей мощью и молодецкой силой, дабы уничтожить угрозу раз и навсегда. Сгноить там в лагерную пыль, вбомбить в каменный век, подвергнуть окончательному решению. История знает множество вариантов. Выбор модели поведения зависит от того, как угрозу изображают манипуляторы, какой язык описания они используют, как ее именуют и какие именно реакции хотят пробудить. Если угрозу именуют политическими оппонентами, тем самым давая понять, что эта угроза готова играть по определенным правилам и держаться определенных рамок, оппоненты ведь не враги, то и эмоция, пробуждаемая масс-медиа, должна находиться в этих рамках. Поясню на примере. В упоминавшейся президентской кампании 1996 года коммунисты представлялись опасными конкурентами, воплощавшими угрозу реванша. Однако, поскольку власть допустила коммунистов на выборы, и для нее принципиально важно было одержать победу именно на выборах, то обществу предлагалась мирная модель поведения. Если бы в мае 1996 -го года стало очевидно, что шансов на электоральную победу у Ельцина нет вообще никаких, то коммунисты из опасных, но приемлемых реваншистов превратились бы во врагов и коварных заговорщиков, готовящих вооруженный захват власти. И тогда с ними поступили бы по иному сценарию. Кстати, он был разработан и готов к осуществлению. Коммунистические лидеры были бы интернированы, а компартия запрещена. А как еще поступать с врагами? Интернирование все же гуманнее бессудной расправы. А вот в России 30-х годов прошлого века Угрозу для социалистического строительства и советского народа составляли враги народа. И теоретическое обоснование было подведено в виде тезиса об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. И великий пролетарский гуманист Максим Горький одобрил «Если враг не сдается, то его уничтожают». И соответствующая массированная обработка населения велась. Для чего? Явно не как аргумент прийти и проголосовать за единый нерушимый блок коммунистов и беспартийных, а для пробуждения ненависти, гнева и ярости. «Беспощадно раздавим врагов народа!» Не стоит думать, это, мол, так примитивно, что осталось в прошлом. Ничего подобного. Клише и приемы 30-х годов используются в наши дни – и на наших глазах. В 2014 году в России возродился термин «пятая колонна», подразумевающий именно внутренних врагов. Плакаты с изображением этих «врагов» появляются в центре столицы. Социальные медиа источают в их адрес ненависть и угрозы, причем сделанные по единому лекалу, и, стало быть, имеющие общий источник вдохновения. Правда, массовых гнева и ярости это уже не вызывает и вряд ли способно вызвать. То ли у общества работает инстинкт самосохранения и печальная память о саморазрушении под влиянием таких вот эмоций, то ли просто не хватает энергетического потенциала, способности переживать сильные эмоции и руководствоваться ими. В целом подобная слабость энергетического потенциала характерна народам современной Европы. Тем не менее, как показывает опыт современной Украины, точнее опыт гражданской войны на Украине, массовые ярость, гнев и ненависть отнюдь не позабыты. Их можно пробудить и канализировать. Но для этого нужны очень сильные раздражители и стимулы. А главное, расплачиваться за пробуждение этих эмоций приходится смертью, кровью, жертвами и страданиями сотен тысяч и миллионов. С профессиональной пропагандистской точки зрения процесс пробуждения сильных эмоций выглядит просто и даже примитивно. Используется все та же трехчастная тактика, что и в торговле страхом, но в гиперболизированном виде. Зло – угроза представляются буквально демоническими, и, соответственно, пробуждаются и канализируются сильные эмоции, предлагаются сильно действующие средства нейтрализации, точнее, ликвидации зла, угрозы. Если это, в кавычках, укропы, угнетающие мирных граждан, навязывающие им свой, в кавычках, недоделанный язык и в кавычках, Местечковую культуру, то сорную траву надо в кавычках выкосить градами. Если это в кавычках Колорады, ползущие по телу няньки Украины, то раздавить их бронетанковыми колоннами. Если это фашистская хунта в кавычках, то должны прийти освободители в кавычках и водрузить знамя победы над матерью городов русских. Кавычках. В общем, как писал Карл Чапек перед Второй мировой войной, противник варварски обстреливал наши самолеты, мирно бомбившие его город. С тех пор ничего не изменилось. Впрочем, в этом отношении ничего не меняется на протяжении уже тысяч лет. Наша сторона всегда права. И она имеет право использовать любые средства и аргументы для вразумления неправой стороны».